Глава пятая. «И любит же надежа государь поохотиться, словно все по-старому, как бывало при прадедушке, тишайшем царе Алексее Михайловича, говорили седые московские обыватели, провожая глазами воскресшие царские охотничьи походы с нескончаемыми обозами. И чего не было в этих поездах, царские кареты, экипажи придворных, членов Верховного Тайного Совета и сенаторов, объемистые колымаги, брички, рыдваны и, наконец, простые телеги, в которых помещались домашняя челядь, подвижные кухни и припасы. Припасов, впрочем, особенно много не набиралось. Отъезд часто назначался на неопределенное время – А в дороге живность портится скоро, да и надобности большой нет. Догадливые торговцы не пропускают случая зашибить лишнюю копейку. Как только государь укажет, где быть полю, устроит палатки, оправятся от дороги люди, торговцы тут как тут с товарами на подвижных ларях. И пойдет торговля, точь в точь ханские кочевья по степям. Окрестности Москвы полтора века назад изобиловали лесами, местами дремучими, болотами и другими угодьями для разного рода охот. В непроходимых дебрях или в громадном сосновом бару за селом Всесвятским по берегам реки Химки не в редкость поднять медведя. В перелесках охотились за волками, лисицами и зайцами, По болотам вспугивали птицу. Государь любил всякую охоту и не отдавал предпочтение ни одной из них. Какая выпадала с подручной местность, такая назначалась и охота. Когда попадется по пути болото, в котором непочатое количество дикой птицы, не пуганной выстрелами охотников, тотчас же начинались приготовления, раскидывались палатки в удобном месте. Спускались гончие для выпугивания птиц, и кричетники, ястребники и сокольники устанавливались на стороже с учеными хищными птицами на кляпышах, у которых глаза покрыты маленькими клубучками. Как только вспархивала из куста или болота утка или какая иная дикая птица, очередной кричетник, ястребник или сокольник – снимал клубучок с глаз своей птицы, хищник стрелой нападал на жертву и, убив ее ловким ударом, сам снова возвращался на руку своего хозяина. Иногда лучшего сокола держал сам Петр Алексеевич. И тогда с какой гордостью он следил за смелым полетом своего хищника, как сверкали его глаза, точь в точь, как у его прадедушки, Тишайшего царя Алексея Михайловича, знаменитого знатока соколиной охоты. В местностях, изобильных мелким пушным зверем, другого рода охота. Зверей или затравливали борзыми, или ловили тенетами. В травле больше жизни, больше собственного участия, и потому она практиковалась везде, где только представлялась возможность». Стременные егеря и охотники на лошадях, одетые в живописные костюмы, в красных шароварах, в горностаевых шапках и зеленых кафтанах с золотыми и серебряными перевязями, с блестящими золотыми и серебряными рогами, расставляются по опушке на сторожевых местах. У каждого охотника на своре борзая. Все охотники в томительном ожидании с напряженным слухом, где прослышится лай и в каком направлении бежит зверь. Вот в ближайших кустах послышался легкий шум, и вслед за тем показался зверь. Охотник мгновенно спускает на него своих собак и сам летит за ним, летит, очертя голову, не разбирая ничего впереди себя в каком-то диком бешенстве. И редко-редко уцелеет жертва от такой отчаянной погони. В этой охоте государь почти всегда участвовал на лучшей лошади и с лучшими собаками.